С одной стороны, христианское общество соответствовало бы идеалу сегодняшних левых, с другой христианство решительно настаивает на послушании и покорности представителям власти, которые соответствуют занимаемой должности, а также на внешнем уважении к ним. На покорности детей родителям, и, боюсь, это требование уж очень непопулярно, покорности жен своим мужьям. Примечание. Христианство настаивает на послушании покорности представителям власти. Евангелие от Петра. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И далее... А также «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, и так отдавайте всякому должное, кому подать, подать Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. На покорности детей родителям. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. В покорности жен своим мужьям. Жена добоится своего мужа. И еще «Ибо не муж создан для жены, но жена для мужа». Конец примечаний. Кроме того, общество это должно быть жизнерадостным, беспокойство и страх в нем, отклонение от нормы. Естественно, члены его вежливы друг с другом, ибо вежливость тоже одна из христианских добродетелей. Если бы такое общество действительно существовало и нам с вами посчастливилось бы его посетить, оно произвело бы на нас любопытное впечатление. Мы увидели бы, что экономическая политика напоминает социалистическую, и по существу прогрессивно, а семья и стиль поведения выглядят довольно старомодно. Возможно, они даже показались бы нам церемонными и аристократическими. Каждому из нас... Понравилось бы что-то, но, боюсь, мало кому понравилось бы все, как есть. Именно этого и следовало бы ожидать, если бы мы на основе христианства пытались составить генеральный план для всего человеческого содружества. Ведь все мы так или иначе отошли от этого плана, и каждый из нас пытается сделать вид, будто изменения, вносимые им, и есть самый план. Вы убеждаетесь в этом всякий раз, когда сталкиваетесь с теми или иными аспектами христианства. Каждому нравится что-то одно. Это он хотел бы оставить незыблемым, отказавшись от всего остального. Поэтому-то нам не слишком удается продвинуться вперед. Поэтому люди, борющиеся в сущности за противоположные вещи, утверждают, что именно они борются за торжество христианства. И еще одно. Древние греки, евреи Ветхого Завета и великие христианские мыслители Средневековья дали нам совет, который совершенно игнорирует современная экономическая система. Все люди прошлого предостерегали. Не давайте деньги в рост. Примечание. Не давайте деньги в рост. Во всех текстах, однако, продолжение «брату своему». Конец примечания. «Однако одалживание денег под проценты, то, что мы называем помещением капитала, основа всей нашей системы, делать отсюда категорический вывод, что мы не правы, не стоит». Некоторые люди говорят, Моисей, Аристотель и христиане считали, что ростовщичество надо запретить, ибо они не могли предвидеть акционерных обществ, имели в виду только ростовщиков, и предостережение их не должно нас беспокоить. Тут я ничего не могу сказать. Я не экономист и просто не знаю, виновата или нет эта система в состоянии современного общества. Именно здесь нам и нужен христианин-экономист. Но просто нечестно скрыть, что три великие цивилизации единодушно, по крайней мере, на первый взгляд, осудили то, на чем основана вся наша жизнь. Наконец, последнее. В том стихе Нового Завета, где говорится, что каждый должен работать, есть и причина – трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.